Глава 30. Присыщенные дети. Развод все множит на два. Две квартиры, два Рождества, две спальни, двойное существование. Впрочем, меня самого это событие словно бы разделило надвое. Я стал полупансионером, полувзрослым, полуребенком, в общем, получеловеком. Расставание раскидало родителей по двум далеким, одна другой вселенным. Папа вернулся к эксцентрическим буржуа, мама — к разорившимся аристократам. Мне кажется, судьбу моих родителей лучше всего иллюстрирует прием, примененный в сериале «Дружеский ваш», который начали показывать по каналу УРТФ в 1972 году. Это так называемый поли-экран. Он делится на две части по вертикали. Справа мы видим лорда Бретта Синклера, английского аристократа, изысканного сноба с шейным платком. Это моя мать в исполнении Роджера Мура. Слева Дэнни Уальда, выскочку-америкашку, игрока бесцеремонного и насмешливого. Это мой отец, его играет Тони Кертис. В шикарной отцовской квартире было просторно, там имелся повар, он же шофер. Калейдоскопом крутились девицы, и одиночество вовсе не казалось тоскливым, хотя это все же было одиночество. У матери мы жили тесно, в притирку. Зато жизнь была теплее, потому что это была настоящая жизнь, обыденная, с любящей матерью, вынужденной заменить мужчину в доме. Их развод научил меня замыкаться в себе и вести двойную жизнь, развил природную способность хитрить и всюду поспевать. Никогда не говорить про папу при маме, а про маму при папе. Ни в коем случае не сравнивать их. Мама взяла телевизор на прокат, Папа купил. Отец высаживал нас возле дома номер 22 по улице М. пренс чтобы, не дай бог, не столкнуться с матерью. Мы, как угорелые, неслись вверх по лестнице, звонили в дверь, бежали в гостиную и из окна махали отцу рукой, знак, что мы благополучно добрались. В 50 квадратных метрах можно быть таким же счастливым, как и в трехэтажной квартире, которая в пять раз больше. Делать вид, будто все хорошо, потому что, как любила повторять мама, нам крупно повезло, например, по сравнению с эфиопскими детьми. Это правда. Если животы у нас раздувались, то не от голода, а от шоколадных эклеров. Глаза были не в прилепчивых мухах, а в очках. Когда на мессе в школе Босюэ я молился за маленьких эфиопов, то главным образом потому, что боялся такой же участи. Ни в коем случае не намерен давать моральную оценку родительскому разводу, хотя бы потому, что сам заставил свое чадо через это пройти. Может, хватит уже отрицать, что изменившийся жизненный уклад оказывает влияние на детей. Новая норма — это иметь два дома, четверых родителей, как минимум, любить людей, не любящих друг друга, существовать под страхом разрыва, порой утешать взрослых и постоянно выслушивать две версии одного и того же события, как судья на процессе. В 1972 году детей разведенных родителей накрыла волна современного покурейства. Если первое освобождение, 1945, подготовило почву для религии комфорта, то второе, 1968 воспитала жадных и ненасытных искателей наслаждения. А у потомков этих дважды освобожденных взрослых сам собой развился страх перед свободой. Таким образом, дети разведенных родителей образца 70-х все без исключения нищеброды, изображающие беспечность, зануды, притворяющиеся праздными гуляками, романтики, желающие казаться присыщенными, глубоко ранимые натуры — лезущие из кожи вон, лишь бы выглядеть равнодушными. Параноики, выдающие себя за бунтарей. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Все, что мне известно о разводе родителей, я узнал годы спустя, собирая информацию по крохам. Он слишком часто уезжал по делам, и она нашла ему замену. Он признался ей в неверности, и она ему отомстила. Версии часто расходятся каждый старается переложить вину на другого чтобы в глазах детей выглядеть чистеньким вслух никогда ничего не произносилось приходилось обо всем догадываться учиться читать между строк никогда не задавать вопросов и только молча улыбаться изображая безоблачное счастье никто никогда не повышал голоса умение радоваться жизни постепенно сошло на нет с появлением противозачаточных таблеток Кстати, случилось это в год моего рождения. Вовремя я подсуетился. Все были безгрешны, все невольно лгали, потому что никто не хотел сказать правду. Хотя она принесла бы нам меньше страданий, чем наши собственные измышления. Они сводились к тому, что мы родителям надоели. Семейный круг их больше не устраивал. Его им оказалось мало. Двух белокурых мальчишек на зеленой лужайке было недостаточно, и игра закончилась раньше срока. Приключения ждали их за пределами дома, время меняло нормы, буржуазность отныне ассоциировалась с наслаждением, и даже католицизм уже не запрещал получать удовольствие. Наконец-то из жизни уйдет ответственность, и главным в ней будет сексуальное удовлетворение. А мальчишки? Да что с ними сделается, выживут. Развод — не мировая война. Никто не умрет, на что им жаловаться. Детей сбаловали лаской и подарками. Чего у них только нет. И набор для лепки Маку, и свечи Маку, и набор Химик-2000, и Лего, и другие конструкторы, и солдатики Airfix, и электрическая железная дорога Марклин. Когда мы жили на улице М.С. Лепренс, я смешала марганцовый кислый калий с водой. Получилась густая жижа ярко-фиолетового цвета, которую я нечаянно пролил в ранец, испачкав всю одежду. Бурые пятна не сходили у меня с рук целый месяц. Сегодня игрушечные наборы такого типа под строгим запретом. Марганцовка считается взрывчатым веществом, к тому же высокотоксичным. Как видит читатель, я очень рано приобщился к манипуляциям запрещенными веществами. Родители устраивали нам Рождество каждые выходные, чтобы мы простили их, тем более, что совершился переход к новому обществу, о чем вещал нам утиным голосом премьер-министр Жак Шабан-дель-Мас, обществу неограниченного потребления и американской роскоши, в котором одиночество будет полноценно компенсировано игрушками и рожками с мороженым. И дети выросли настолько пресыщенными что в конце концов стали вредить себе. Разведенные родители казались моложе своих детишек зануд, как в сериале «Красиво жить не запретишь», где дочь сурово отчитывает свою пьянчушку мать. В 1972 противостояние поколений завершилось. Все без исключения превратились в приятелей инфантилов без возраста. Родителям предстояло сделаться вечными детьми, а детям повзрослеть 8 лет, как в тогдашних фильмах «Родители». «Бакси Меллоуин» или «Прелестное дитя». Мы с братом не выбирали такую жизнь, но случилось то, что случилось. В 1972 году мы присутствовали при рождении наших родителей.